На углу улицы, метрах в десяти от патрульной машины, увидел таксофон. В необычной для города тишине, которую принес с собой снег, звук был таким громким, что казалось, он рождается прямо из воздуха возле уха Джека. Он внимательно посмотрел на таксофон. Это не была телефонная будка. В наши дни их не так-то много. Настоящих телефонных будок с дверью, создающих при разговоре иллюзию хоть какой-то уединенности. Телефонная корпорация утверждает, что строить их дорого. Обыкновенный телефонный аппарат был закреплен на столбике и огорожен с трех сторон прозрачными панелями. Джеку не раз доводилось проходить мимо уличных телефонов в тот момент, когда они звонили а поблизости никого не было. Обычно он даже не оглядывался на аппараты. Ему и в голову не приходило подойти, снять трубку и выяснить, кто звонит. Его это не касалось. И на этот раз звонили не ему. Хотя все же сейчас что-то было не так. Звонок завораживал, притягивал его, обволакивал с ног до головы. Звонок, звонок, настойчивый, Требовательный. Гипнотизирующий. Звонок. И вообще все вокруг него как-то изменилось, стало беспокойным. Реальными оставались только телефон, ведущая к нему узкая дорожка тротуара и сам Джек. Остальное сгинуло в дымке, возникшей ниоткуда. Дома растворились на глазах, как на киноленте, где одна картинка быстро сменяет другую. Несколько машин, медленно и как бы неохотно двигавшихся по заснеженной улице, стали вдруг испаряться. На их месте возник туман, напоминающий залитый светом, но остающийся без изображения экран в кинотеатре. Редкие прохожие, боровшиеся с напором ветра, тоже куда-то подевались. Остался только Джек и узкая трубка к телефону. И сам телефон. Звонок. Его увлекло туда. Еще звонок. Его тянуло к таксофону. Джек усилил сопротивление. Снова звонок. И он понял, что сделал шаг к таксофону. Еще один. Третий шаг. Джеку казалось, что он не идет, а плывет. Звонок. Он двигался, как во сне. Или как в лихорадке. Еще шаг. Джек попытался остановиться. Ничего не вышло. Он попробовал повернуть в сторону патрульной машины, не смог. Сердце у него бешено застучало, он был как в тумане, потерял всякую ориентацию. Спина его, несмотря на холод, была мокрая. Наплывы телефонных трелей действовали так же завораживающе, как и ритмичное покачивание карманных часов в руках гипнотизера. Этот звук увлекал Джека вперед так же, как в древности пение сирен толкало незадачливых мореплавателей к смерти, на рифы. Джек знал, что звонят ему, не понимая, как он понял это. Телефон был рядом, и Джек снял трубку. «Алло, детектив Доусон, рад, что наконец-то представилась возможность побеседовать с вами. Мой дорогой, нам уже давно нужно было поговорить». А голос низкий, хотя и не бас, и очень интеллигентный, судя по произношению, смесь хорошо отработанного британского и элементов, характерных для жителей Карибского бассейна. Так мог говорить человек, прибывший оттуда. Лавель, господи, но ну кто же еще? Но ну, как вы узнали, что что вы были в этом районе? «Дорогой друг, я в некотором роде веду за вами наблюдение. Вы здесь? На этой улице?» «Нет, я далеко. А мне не нравится Гарлем. Я бы хотел побеседовать с вами», — сказал Джек. «А мы и так беседуем, не правда ли?» «Я имею в виду с глазу на глаз. О, не думаю, что есть такая необходимость. Я не стану вас арестовывать. А вы не смогли бы. Против меня у вас нет никаких улик». Хорошо, тогда... Но вот задержать меня на пару дней под каким-нибудь предлогом вы бы не отказались. Не отказался бы. А меня это абсолютно не устраивает. Предстоит очень много работы. Даю слово, что пригласим вас в управление буквально на пару часов, только для того, чтобы задать ряд вопросов. Вы в этом уверены? Можете верить моему слову. Просто так я ничего не обещаю. Как ни странно, но я склонен этому верить. Тогда почему не прийти в полицию и не ответить...